И вдруг у него разболелась голова. Сан Саныч, мужественно превозмогая боль, загонял ее вглубь, стараясь сосредоточиться. А потом к головной боли добавился неприятный запах, который будто пронизывал тело, заслоняя ароматы леса и цветущих лугов, раскинувшихся вокруг. Мерзкий запах заставлял видеть всё как бы через серый фильтр, смазывая краски и отнимая у них цвет. Хранитель еле шел. Точнее, автоматически переставлял ноги, уже не глядя по сторонам, подчинив всего себя только одной задаче — дойти до источника темного облака. У самых холмов давление усилилось настолько, что сансаныч почти не мог двигаться дальше. Чернота застилала глаза — Каждый шаг давался с неимоверным трудом, словно идущий продирался сквозь какую-то вязкую субстанцию. Сколько времени так продолжалось, хранитель сказать не мог. Но в какой-то момент головная боль вдруг прошла. Просто исчезла, как будто повернули выключатель. Обессиленный сансаныч рухнул в траву. Некоторое время он лежал на спине, раскинув руки, и просто смотрел, как по небу медленно плывут белые облака. Потом встал, сильно потер лицо ладонями, из ножен за спиной достал меч и вновь направился к холмам. дурной запах никуда не делся. Но хранитель уже научился не обращать на него внимания. Зачерпнув горсть прозрачной студеной воды из пробегавшего у самой кромки леса ручейка, он сделал несколько глотков, умылся на ходу, и вошел в лес. Через несколько шагов ему попалась старая грунтовая дорога с глубокими колеями, выбитыми большими колесами телег. сансаныч не раздумывая, пошел по ней. Запах усиливался. Хранитель мысленно сравнил себя с собакой-ищейкой, ведомой по следу преступника собственным нюхом, и, ухмыльнувшись, двинулся на этот запах. Ему пришлось свернуть с дороги и некоторое время идти по лесу, после чего он вышел на просторную поляну. И то, что открылось взору, заставило его невольно остановиться, буквально замереть на месте. На дальнем краю поляны кто-то неимоверно сильный вырвал из склона холма огромный кусок земли и раскидал ее по всей округе. В результате в холме образовался грот, в котором теперь укрывался от солнечного света зверь, какого Сан Санычу еще ни разу не доводилось встречать. Он был очень похож на дракона, с мощными когтистыми лапами, с головой, которую венчал костистый гребень, и с хвостом, заканчивающимся острым шипом. Глаза его были закрыты. Но хранитель почти не сомневался, что они золотисто-желтые. Цвет шкуры дракона был невиден, солнце светило в глаза, не давая возможности разглядеть оттенки. Зверь лежал, положив могучую голову на передние лапы, и словно бы спал. Но когда сансаныч двинулся вперед, длинный хвост дракона взметнулся вверх и ударил прямо перед ним, взметнув вверх крупные комьки дерна и земли. Хранитель остановился, а дракон повернул к нему морду и приоткрыл глаза. Они действительно оказались глубокого золотисто-желтого цвета. А во взгляде чудища не было ничего, кроме угрозы смерти. Сан Саныч повернул кольцо на рукоятке своего меча, и клинок вспыхнул ярким солнечным светом. Дракон даже не пошевелился. Но вдруг прямо в голове хранителя раздался бархатный голос. «Ты все-таки дошел, хранитель. Хотя я не удивлен. Уж ты-то должен был дойти. Ну, и что ты теперь будешь делать?» В мозгу Сансаныча промелькнули все сцены своих недавних схваток с монстрами, в которых не только не смог победить, но лишь чудом сам остался в живых. Он тряхнул головой, отгоняя подавляющие волю видения и перехватил меч покрепче. Вот-вот хранитель. Голос опять зазвучал у Сансаныча в голове. Ты не смог победить тогда, не сможешь и сейчас. И вообще, Напрасно ты сюда пришел. Теперь уйти живым у тебя уже не получится. Дракон шевельнулся, встал на лапы с какой-то особенной змеиной грацией и расправил короткие крылья, словно собирался взлететь. А его хвост взмыл вверх, как у скорпиона, готового к атаке. «Ты сильный человек, Хранитель!» иначе бы не преодолел тот барьер, который скрывает меня от обычных людей. Не каждый так настойчиво стремится к собственной смерти. Было слышно, как дракон усмехнулся, хотя на его морде не дрогнул ни один мускул. Мне было любопытно посмотреть на тебя, хотя я не сделал ничего, чтобы помочь тебе оказаться здесь. Барьер все ширится. Я расту и скоро буду властвовать над всей этой территорией. А вы, жалкие людишки, ищите себе другое место. В тот момент солнце, светившее Сан Санычу в глаза, спряталось за тяжелую тучу, и он смог, наконец, разглядеть, какого цвета драконья шкура. Открытие удивило его. У нее просто вообще не было Цвета. Весь дракон состоял из постоянно меняющихся, находящихся в хаотичном движении букв, слов, знаков. Глаз не мог зацепиться за что-то отдельное, поэтому возникало ощущение, что шкура постоянно меняет цвет, будто она сделана искусственно. У хранителя в голове мелькнула какая-то мысль, но ухватить ее не удалось. Не было времени. Потому что чудовище, резко оторвавшись от земли, прыгнуло вперед. Сан Саныч уклонился от огромных челюстей, рубанул мечом по гибкому телу. Солнечный меч не отскочил от шкуры, как случилось бы непременно, если бы на его месте был простой стальной клинок, но и не нанес дракону заметного ущерба. Скользнув вдоль чешуи, светлый луч высек яркую искру и выхватил из тела дракона небольшой кусок плоти. Чудовище зарычало и, извернувшись, попыталось садануть противника тяжелым хвостом с острыми шипами, но хранитель успел отпрыгнуть в сторону. Хвост ударил в землю, и во все стороны полетели комки почвы и камни, один из которых попал Сан Санычу по ноге, причинив сильную боль. Тем временем дракон взлетел. Он нападал со всех сторон, нанося удары то сверху, то сбоку. Стелился по земле, каждый раз меняя направление атаки. Сан Саныч несколько раз на ходу менял свойства своего клинка. «Огонь!» не причинил вреда противнику. Молнии отскакивали от драконьей шкуры, и только ледяной клинок на какие-то мгновения замедлял движение чудовища. Обнаружив это, хранитель старался как можно чаще касаться мечом тела монстра, выигрывая каждый раз все больше и больше времени на передышку. Дракон понял его тактику и теперь пытался не попадать под удары меча. Атаковать с прежней силой он уже не мог, поэтому, резко взмыв в небо, отскочил к другой стороне поляны. У хранителя появилась возможность рассмотреть урон, нанесенный противнику. В нескольких местах драконья чешуя оказалась пробита. Правую переднюю лапу, очевидно раненую, чудище держало на весу, не решаясь ступить на нее. Клочья шкуры валялись в нескольких местах. «Значит, не так уж монстр неуязвим!» Не спуская глаз дракона, Сан Саныч осторожно приблизился к одному из кусков шкуры и поднял его. На ощупь та напоминала бумагу, только толщиной в три пальца взрослого человека. И не в пример прочнее, жестче. Никакой крови на ней не было, и хранитель подумал, что пробиться к сердцу дракона, если таковое у него вообще имеется, будет очень непросто. Он отбросил кусок шкуры в сторону и с мечом наперевес медленно пошел на врага. Дракон сгруппировался, приготовившись к обороне. Сан Саныч подходил медленно, держа в поле зрения длинный шипастый хвост, которым чудище действовало, как длинным кнутом. Хранитель понимал, что достаточно будет попасть под его удар лишь один раз, и второго уже не понадобится. Поэтому, когда острие хвоста метнулось вниз, отскочил в сторону, но дотянуться мечом до дракона не смог. Противник еще несколько раз атаковал. Сан Саныч каждый раз уклонялся, но сам ударить все никак не мог. Бой затянулся. Хранитель начал уставать. Неизвестно, сколько сил было у дракона, но у человека их оставалось все меньше и меньше. Меч взлетал уже не с той скоростью. Прыжки были не такими быстрыми и ловкими, а каждый последующий удар не столь сильным, как в начале схватки. Заметив усталость врага, дракон заработал хвостом с удвоенной скоростью. Теперь отпрыгнуть подальше, чтобы отдышаться пришлось Сан Санычу. Внезапно хранитель почувствовал, что его охватывает новое и крайне неприятное ощущение. На него навалился ужас. Холодный, непереносимый, ледяной волной захлестывающий изнутри и парализующий, напрочь лишающий возможности двигаться. Собравшись с остатками сил, сансаныч понял, что чувство это появилось не просто так. Навязанное кем-то. Оно исходит извне. И не от его противника дракона, а от кого-то, кто приближается сзади. Но хранитель не обернулся. Прекрасно понимая, что стоит ему повернуть голову, дракон тут же бросится вперед. Сделав несколько осторожных шагов в сторону, боковым зрением Сан Саныч увидел, как справа и слева его объезжают всадники на вороных конях. Одеты они были в доспехи из вороненой стали и черной кожи. В руках неярким светом светились длинные мечи, под низко надвинутыми капюшонами зияло мгла. В полном молчании странные всадники обогнули хранителя и выстроились под четверо с каждой стороны, а один остался у него за спиной. Только тут до Сан дошло. Эти всадники — назгулы, призрачные воины великого волшебника своей книги Саурона. Все в прошлом великие воины, а их предводитель, чародей и король, наводил ужас на всех, даже когда еще не был призраком. Их было девять. Тех, кто, попав под власть черной силы, казалось, обрел бессмертие, но постепенно жизнь стала им непереносима. Они сошли в мир теней, стали назгулами, призраками кольца. Тьма следовала за ними, и крик их являлся голосом смерти, главным их оружием. Был смертельный ужас, от которого человек или какое-либо другое существо теряли волю и силы. Только храбрейшие из храбрых отваживались сражаться с ними, но почти никому из них не удавалось выйти из боя победителем. И сейчас Назгулы появились здесь на секунду хранитель попрощался с жизнью но потом понял что восемь всадников отсекли его от дракона а их предводитель стоит сзади и ждет если бы они пришли за ним то его давно бы не было в живых значит да нет не может быть боясь поверить собственной абсурдной догадки сансаныч медленно отступил на несколько шагов Восемь всадников сдвинулись, образуя стену между хранителем и драконом. В первый раз на морде дракона появилось что-то, напоминающее гримасу удивления. В голове Сан Саныча раздался голос монстра. — Так ты пришел не один хранитель? — Что же, умно? — Ладно посмотрим что получится теперь и вдруг черный всадник находившийся позади анссанычча выехал вперед и заговорил да давай посмотрим подлые тварь осеввшие в наших владениях и неизвестно еще чем эти смотрины закончатся голос предводителя на сгулов грохотал словно камнепад в горах «В здешних местах есть кому наводить страх, и не тебе, пришельцу, переходить нам дорогу!» Потом он обратился к Сан Санычу. «Нельзя убить тех, кто давно уже не принадлежит к миру живых, хранитель, и нельзя напугать того, кто сам сеет ужас, даже если мы не сможем одолеть его». Черная рука поднялась и сияющим мечом указала на дракона. — То хотя бы будем сдерживать до тех пор, пока ты не придумаешь, как с ним справиться. А теперь уходи! Хранитель, ободренный неожиданной поддержкой, отступил за спины черных всадников и убрал меч в ножны. Он не ждал сейчас помощи от кого-то из книжного мира и меньше всего ожидал ее от существ, про которых в мирах Толкиена... Боялись не то, что говорить, но даже и думать. Сан Саныч уже достал книгу портал, когда заметил, что на поляну прибыла еще одна девятка Назгулов, а в небе появились черные всадники на страшных летающих чудовищах. Похоже, сюда собиралось воинство из всех продолжений «Властелина колец» и «Сильмариллиона». «Что ж!» — усмехнулся хранитель. Теперь дракону будет чем заняться.